Эпилог. Как сумел, я рассказал вам о некоторых странных явлениях, с которыми столкнулся за последние несколько месяцев. Лишь сейчас я начинаю полноценно постигать взаимосвязь этих явлений с событием, и только теперь я предпринимаю осознанные попытки понять его природу. Я все еще не могу полноценно ответить на вопрос, а что же такое событие, и откуда мы о нем узнали. Но верю, что постепенно раскрывая манифестации событий в будущем, Я мало-помалу сумею ответить на вопросы о его сути. За несколько месяцев я прошел долгий путь от фиксирования разрозненных странных явлений до первых робких попыток борьбы с событием. Один из уроков, который я вынес для себя, — это принятие. Я научился принимать свою судьбу, которая, как оказалось, непосредственно связана с событием. Еще одним из уроков стало понимание природы своего страха перед событием. Действительно, мое личное событие ожидает меня в будущем, это неизменно и неизбежно, и это касается каждого из нас. Тогда, быть может, и нет нужды так страшиться событие, общего для всех. Однако принятие своего страха вовсе не означает смирение. Борьба за будущность человечества продолжается. Именно поэтому в службе «Т» создано сверхсекретное подразделение Его основной задачей является симулирование различных линий реальности в поисках той ее версии, где событие не наступит. Мы будем искать ключ для спасения, симулируя различные временные отрезки до события в разных географических точках. Москва, Киев и Алматы были первыми городами, в которых мы попытались найти намеки на спасение. На очереди десятки других городов и временных отрезков. И некоторые протоколы этих симуляций я буду публиковать через обычные каналы. Но времени для такого поиска остается все меньше. Более того, осложняя наши попытки спасения, вокруг нас людей, точно древние хищники, кружат сущности, чью природу и намерения мы все еще не понимаем. З, ЖТЦ, человек с красным лицом. Кто они, и подобные им? Откуда они пришли? Что они хотят от нас? У меня может не быть ответов на все эти вопросы, но я продолжу их искать, пока смогу. На протяжении последних месяцев я много раз был на пороге смерти. Мое тело испещрено пулевыми ранениями, а разум исполосован шрамами. Но я все еще жив. Я единственный, кто сумел вернуться из похода за артефактом. Отдав его, проход отпустил меня». Револьвер, который, как я надеялся, должен был все закончить на пороге синей двери, в тот раз лишь щелкнул в пустоту. Я редко сплю по ночам, ведь перед моим взором стоят лица моих товарищей, 17 бойцов, оставшихся в глубинах прохода. Я могу жить и дышать лишь только потому, что надеюсь когда-нибудь вернуться за ними. Пока во мне жива эта надежда, я буду бороться. Берегите себя. Так долго, как сможете.